1.8. Заговор знати, то есть родственников Христа, против него. Знать, в том числе и близкие родственники Андроника, были, естественно, недовольны. Они считали, что царь обижает знатных, требуя равенства всех перед законом. «Недовольная знать стала поднимать против Андроника мятежи», — пишет Ханиад, выражающий точку зрения противников Андроника. Не жалея темных красок, Ханиат описывает правление Андроника как «действие зверя». Исследователь Сергей Борисович Дашков пишет, «Император организовал неслыханный доселе террор против знати». Вспомним в этой связи евангельские изречения Христа, направленные против семейственности. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч».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 Глава 7, стих 5. Более того, Иоанн обвиняет братьев, то есть родственников Христа в том, что те пытались уговорить его подвергнуть себя смертельной опасности и прийти в Иерусалим в то время, когда его там искали, чтобы убить. Христос отказался. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 1-6. Род твой и архиереи предашатя мне говорит пилат христу смотри книгу страсти христовы этими словами пилат прямо обвиняет родственников христа в предательстве и действительно на третьем году правление андроника христа в царь греди вспыхивает мятеж в пользу Исаака ангела одного из приближенных андроника и его родственника семейство ангелов и камнинов были родственны Император Андроник находился тогда в своей загородной резиденции. Он попытался подавить восстание и лично прибыл в столицу. Однако ему это не удалось. Тогда Андроник вместе с немногими приближенными попытался бежать на Русь. Но страшная буря, захватившая его корабль в Черном море, помешала спасению. Посланная за ним погоня схватила императора и привезла в Царьград. Андроника замучили, затем всенародно казнили на ипподроме. описание его мучений и казни поразительно напоминают евангельский рассказ о страстях и распятии Христа. Смотри подробности в нашей книге «Царь славян». Тело казненного Андроника было взято некими людьми. Затем у Никиты Ханиата идут странные слова. Они взяли оттуда труп Андроника и положили его в одном низменном месте. Здесь и доселе желающие могут видеть его, состав его еще не совсем разложился. История Ханиата доведена до 1206 года, поэтому слова «состав его еще не совсем разложился» выглядят весьма странно. Ведь от 1185 до 1206 года прошло больше 20 лет. За такое время мертвое тело должно было полностью разложиться. Здесь Ханиат либо хотел что-то скрыть, либо поздний перепишек-редактор чего-то не понял.